Глава двадцать первая. Мистер Моркоу назначен иностранным военным советником. Когда наступил вечер и замок погрузился во тьму, кой-кто из друзей начал проявлять беспокойство. Что мы будем делать дальше? – спрашивала кума тыквочка. Не можем мы остаться здесь навсегда? Это ведь не наш дом. У нас свои дома, свои заботы и своя работа. Да мы вообще не собираемся оставаться здесь, ответила Чипалина. Мы вступим с врагами в переговоры и потребуем только свободы для всех нас. Когда мы будем совершенно уверены в том, что никому из нас не причинят зла, мы немедленно уйдем из замка. Но как же мы будем защищаться? вмешался сеньор Горошек. Ведь оборона замка довольно сложная военная операция. Нужно знать стратегию, тактику и баллистику. Что такое баллистика? – спросила кума тыквочка. Не пугайте нас, пожалуйста, непонятными словами, сеньор адвокат. Я только хочу напомнить, – пояснил горошек краснее, – что среди нас нет ни одного генерала. А как воевать, если во главе армии нет генерала? Там в лесу сейчас находится, по крайней мере, сорок генералов, – сказал Чиполлино. А все-таки они не сумели поймать нас. Поживем, увидим, буркнул Горошек и тяжко вздохнул. Он не хотел больше спорить, но не верил, что можно выдержать долгую осаду без генерала, который знал бы стратегию, тактику и баллистику. У нас нет пушек, робко вмешался Кум-тыква. У нас нет пулеметов, пробормотал Лук парей. У нас нет ружей, добавил мастер Винограденко. У нас будет все, что нужно, сказал Чипалина. Не беспокойтесь. А сейчас нам пора спать. Все отправились на ночлег. На широкую кровать барона Апельсина легло семеро, и на ней еще осталось место для восьмого. А кум Черника и кум Тыква ушли в свой домик, стоявший в парке. Мастино, которого незадолго перед тем снова поселили в домике, приняло их не очень-то дружелюбно. Но, к счастью, этот свирепый пес всегда уважал закон, Посмотрев на предъявленные документы, он вынужден был признать, что домик ему не принадлежит, и согласился уйти в свою старую куниру. Кум тыква поудобнее уселся в домике и высыпался во кошечка, а кум черника улегся у его ног. Какая чудная ночь, говорил кум черника, какое ясное небо. Смотрите, что это там взлетает ввысь? Неужели ракеты? Действительно, принц Лимон устроил в лесу фейерверк, чтобы развлечь графинь. Фейерверк у него был особенный. Он связывал своих солдат лимончиков попарно и стрелял ими из пушки вместо ракет. Ему казалось это очень забавным зрелищем. В конце концов сеньор Помидор подошел к принцу и прошептал ему на ухо: "Ваше высочество, простите меня, но я так вы истребите всю свою армию". Только тогда принц велел прекратить развлечение, но при этом сказал со вздохом, «Ах, какая жалость!» «Ага», — сказал кум тыква, выглядывая из окна, — фейерверк кончился. Принц принялся считать уцелевших солдат, чтобы выяснить, можно ли продолжать погоню за беглецами. Оказалось, что для этой цели солдат еще достаточно. Тем не менее, погоню решено было отложить до утра. А пока принц приказал раскинуть в лесу роскошную палатку для графинь. Их уложили на очень мягкую постель, но от волнения и любопытства они еще долго не могли уснуть. Около полуночи кавалер Помидор пошел погулять по лесу, чтобы успокоить нервы. Ах да, я ведь не сказал вам, что от досады и злости у него после фейерверка начались судороги. Какая глупость, думал кавалер. извести на ракеты столько здоровых солдат. Он поднялся на высокий холм, надеясь заприметить где-нибудь костер, который беглецы разожгут на привале. Но вместо этого, к своему удивлению, он увидел, что окна замка ярко освещены. «Должно быть, барон и герцог развлекаются без нас в замке», — подумал он раздраженно. «Ладно же». Когда мы поймаем беглецов и покончим с Чиполино, непременно нужно будет развязаться и с этими двумя дармоедами. Он продолжал смотреть на замок, и злость его возрастала с каждой минутой. Бездельники, думал он гневно, бандиты с большой дороги. Они разорят этих старых дур графинь, а мне останутся только пустые бутылки, да груда телячьих и цыплячьих костей. Постепенно во всех окнах замка свет погас, и только одно окно продолжало светиться. — Скажите, пожалуйста, герцог-мандарин не может спать без света! — шипел сеньор Помидорского из зубы. — Ему, изволите ли видеть, страшно оставаться в темноте. — Но что же это он делает? — совсем из ума выжил. — Он забавляется тем, что тушит и зажигает свет. В конце концов он испортит выключатель. — Да. «Устроит короткое замыкание, и замок сгорит. Брось! Брось сейчас же! Слышишь, что я тебе говорю?» Синьор Помидор и сам не заметил, что кричит во весь голос. На мгновение он умолк и призадумался. «А что, если это какие-нибудь тайные сигналы?» Вдруг подумал он, обнаружив, что эта дурацкая забава настойчиво повторяется. «Сигналы! Но какие?» С какой целью? К кому они обращены? Я бы дал золотой, чтобы узнать, что они означают. Три коротких вспышки, три длинных. Снова три коротких. Темнота. А вот все начинается снова. Три коротких вспышки, три длинных. Опять три коротких. Герцог, наверное, слушает радио и аккомпанирует музыки, выключая и зажигая свет. Держу пари, что это именно так. Вот чем развлекается бездельник. Сеньор помидор вернулся в лагерь и, встретив одного из придворных, который казался ему человеком сведущим, спросил у него, не знает ли он сигнальные азбуки. Разумеется, ответил лимон, я доктор и профессор сигнализации и даже окончил специальный факультет. Ну так не скажете ли вы мне, что значит вот такой сигнал? И сеньор Помидор сообщил профессору, какие сигналы подавал из за окошка замка герцог. С-О-С. Да это же сигнал бедствия. Мольба о помощи. О помощи? С тревогой подумал сеньор Помидор. Так значит, это не игра. Герцог пытается известить нас о чем-то при помощи сигналов. Значит, он в опасности, если передает такой сигнал «Помидор». И не раздумывая долго, кавалер поспешно направился к замку. Войдя в парк, он посоветовал, чтобы подозвать к себе мастина. Сеньор помидор ждал, что пес выскочит из уютного домика, но с удивлением увидел, что мастино, прижав уши, выпал из своей старой конуры. Что случилось? спросил кавалер помидор. Я уважаю закон, с неудовольствием ответил пес. Законные владельцы предъявили мне бесспорные документы, и мне пришлось уступить им домик. Какие такие законные владельцы? Некая тыква и некая черника. А где они сейчас? Спят в своем домике. По крайней мере я так предполагаю, хоть и не могу понять, как это можно спать в таком неудобном положении. Но, очевидно, в замке для них не хватило места. А кто же ночует в замке? О, много пришлого народу, публика самого низкого разбора, как, например, сапожники, музыканты, редиски, луковицы и всякий прочий изброд. Значит, там и Чиполлино? Да, мне кажется, что одного из них именно так зовут. Насколько я мог понять, герцога очень оскорбило присутствие такой компании в замке. Он заперсал в своих комнатах и не показывался целый вечер. «Значит, он в плену», — решил Помидор. Час от часу не легче. «Что же касается барона Апельсина», — продолжал пес, — «то он тоже заперсал, но не у себя в комнате, а почему-то в погребе». Вот уже несколько часов я только и слышу, как хлопают в погребе пробки. Проклятый пьяница, проворчал про себя сеньор Помидор. Но я не могу понять, сказал Мастина, как это наш Вишонка, забыв о своем графском титуле, общается с людьми столь низкого происхождения. Синьор Помидор сейчас же помчался в лес, разбудил принца и обеих графинь и рассказал им ужасные новости. Графиньи хотели было сейчас же вернуться в замок, но принц посоветовал им не торопиться. «После наших вечерних развлечений, — сказал он, — у нас нет достаточного количества солдат для ночного штурма. Подождем рассвета, это благоразумнее». Он позвал синьора Петрушку, который был силен в арифметике, — И велел ему снова подсчитать силы, оставшиеся в распоряжении его высочества. Сеньор Петрушка вооружился куском мела, а также грифельной доской и обошел все палатки, отмечая крестиком каждого солдата и двойным крестиком каждого генерала. Оказалось, что у принца остается еще восемнадцать лимончиков солдат и сорок лимонов генералов, всего пятьдесят восемь человек. если не считать сеньора Помидора, сеньора Петрушки, самого принца Лимона, двух графинь, сыщика, его собаки и нескольких лошадей. Кавалер Помидор не видел толку в лошадях. Но сеньор Петрушка стал горячо доказывать, что при штурмах крепостей кавалерии бывает очень полезно, а иной раз даже необходимо. Звязался долгий стратегический спор. И в конце концов принц Лимон, согласившись с доводами сеньора Петрушки, поручил ему командование кавалерийским отрядом. План сражения был разработан при участии мистер Моркоу, которого по этому случаю успешно возвели в ранг иностранного военного советника. Военный советник сразу же приступил к исполнению своих обязанностей. Первым делом он посоветовал всем генералам и солдатам вымызать себе. лица углем или сажей, чтобы напугать осажденных. Принцу эта затея очень понравилась. Он приказал откупорить несколько бутылок вина, и, выстроив своих генералов в ряд, принялся собственноручно раскрашивать им лица сжженной пробкой. Генералы, удостоившиеся этой высокой чести, были очень польщены. К восходу солнца у всех генералов и солдат почернели лица, Но принц этим не удовольствовался. У него осталось еще много неизрасходованной сжженной пробки, и он потребовал, чтобы обе графини и сеньор Помидор тоже вымазали себе лица сажей. Графини не осмелились возражать принцу и подчинились его приказу со слезами на глазах. Наступление началось ровно в семь часов утра.